Суворов движется к Бресту, соединяясь с новыми веренными ему корпусами. В Ковеле 28 августа к армии присоединился корпус генерала Буксгевдена. На марше из Ковеля на Кобрин к Суворову должны были присоединиться войска генерал-майора Ираклия Моркова, который не раз надёжно выполнял боевые задания, в том числе и в критических ситуациях на Кинбурнском мысе и под Измаилом. Суворов, как правило, сохранял уважительные отношения с генералами-соратниками, которых видел в деле, которыми был доволен. Увы, в случае с Морковым это правило не подтвердилось. 30 августа Суворов написал Моркову резкое письмо, отчитав его за трансляцию неверных сведений о противнике. «Доносили вы, будто неприятель излюбленно подсылал свои партии под самый Луцк». не именовав в своём доношении сих вестовщиков я вам замечаю все как непростительное упущение по чину и долгу вашему требую от вас разъяснений а то сии курьеры неизвестно от кого отправлены были и вами пересказываемые слышали видя что подобные тревожные известия от неприятеля нередко рассеиваются суворов с раздражением увидел в поступке боевого генерала бабью склонность к сплетне и не сдержал гнева. Возможно, у Суворова были и иные претензии к Моркову. После такой головомойки 44-летний генерал почел за благо сказаться больным и отпросился у Суворова долой с театра боевых действий. В конце августа случились первые стычки казаков Суворова с передовыми польскими отрядами. 4 сентября авангард казачьего бригадира Исаева, разбивает крупный отряд конницы Сироковского, а шестого поляки дали русским первое серьезное сражение и кампания при Крупчицах. Войска Сироковского заняли удобную позицию с Крупчицким монастырем в тылу. Пять хорошо укрепленных батарей прикрывали фронт. Бой с Бржесским корпусом генералов Макроновского и Сироковского продолжался более пяти часов, Поляки потеряли убитыми до 3000 из 17000-ного корпуса и в беспорядке отступили, как писал Суворов в Кременцу под Дульским, обосновались в Бресте. Потери русских убитыми и ранеными не превышали 700 человек. Румянцев поражался, как этот немолодой генерал сохранил прыть, как громит поляков. У Шурмянцев, как никто понимал опасность положения Суворова и его армии, Через два дня Суворов настигает 16-тысячное войско Сироковского у Бреста. Цель Суворова была проста и ясна – уничтожить, рассеять, показать остальным противникам, что сопротивляться российской армии бесполезно. В час ночи 8 сентября суворовцы перешли вброд речку Мухавец, а в пятом часу утра Бух в обход польских позиций. Пехоту Суворов расположил в центре, по флангам конницу, правое крыло под командованием Шевича, левое Исленьева. Центральной колонной командовал Буксгевдан. Дежурным генералом при Суворове был координировавший общее командование генерал Павел Потемкин, дальний родственник покойного князя Таврического, глаза, уши и правая рука Суворова в Брестском сражении. Сираковский ждал нападения Суворову. со стороны Тересполя. Неприятель быстротою наших движений был удивлён, пишет Соров. Русские полки двигались через болото, выполняя приказ патронов не мочить. Предали в сумятицу Сераковский меняет направление фронта. Он выстроил свою пехоту в три колонны, артиллерию расположил между ними. Русская атака, как обычно, не смутилась артиллерийским огнём и потеснила колонны Сераковского. Три польские колонны организованно отступили к более удобным позициям и заняли высоты за деревушкой Коршино. Идти на приступ высот было затруднительно. С левого фланга ударила конница Исленева. Две атаки полякам удалось отбить. С третьей Исленев захватил несколько орудий и нанёс сильный урон польской пехоте. Подоспела и быстрая атака егерей. Сироковский отступил к лесу. С правого фланга под артиллерийским и ружейным огнем в атаку пошла кавалерия Шевича. Целая батарея неприятеля была изрублена. Сильно потрепал Шевич и соседнюю батарею. И с Лени в свою очередь успешно атаковал лесную батарею и завязал бой с третьей колонной Сироковского. Подоспевшие егерские батальоны довершили разгром. Поляки сражались стойко, к бегству прибегли слишком поздно, и потому на поле боя пали едва ли не все, пали с честью. Румянцев писал зубову в Петербург: "Начало отвечает совершенно всеобщим мнением, а не сравненным Суворовым. Более всего его тревожило отсутствие согласия в действиях генералов. Салтыков не подчинялся Румянцеву напрямую. Суворов остался доволен стараниями своих войск и генералов. Его восхитила кавалерия, уничтожившая плотные колонны Сираковского, на лучших польских солдат. Впервые во всей подданиши моей, более 50 лет службы, сподобился я видеть сокрушение знатного у неприятеля лучшего и исправного, обучного и отчаянно бьющегося корпуса. в поле, на затруднительном местоположении, живописно докладывал он у Румянцева. Особенно выделял он за Крупчицей и Брест генерал-майора Исленьева и генерал-поручика Потемкина. Генерал-майор Исленьев, отправляя должность при мне главного дежурного с отличными трудами и похвалою, особливо в обеих баталиях при Крупчиц и Бржестце, пособил весьма победам его благоразумными распоряжениями. Сей безпримерной храбрости генерал с левым крылом нашей кавалерии тотчас в карьере пустился в атаку и зарубил часть задней колонны и конницы её закрывающей. С содействием казаков под толь неустрашимым бригадиром Исаевым, бывши в двух огнях между колонной пехотной из засады с пушками, которые вся изрублена. Напоследдок зарубили и до кололи они её пакиустроенную за деревней Коршин это обосление. Генерал-порутчик Потёмкин был всеместный директор атак. Сей муж великих талантов превзошёл себя в сей знаменитый день. Это о Потёмкине. Сражение продолжалось 9 часов, до 3 часов дня. В тот день погиб практически весь корпус Иосифа Сираковского. Спастись удалось сотне поляков, включая бежавших с поля боя генералов Сираковского и Понитовского. Третий генерал Красинский погиб. Следующие два дня казаки добивали в лесах не разоружившихся. Вся артиллерия Сераковского, 28 орудий с зарядными ящиками, оказалась в руках Суворова. Путь на Варшаву был открыт. Румянцев не только хлопотал о наградах и отписывал в Петербурге о победах, но и разрабатывал Варшавскую операцию. Убитыми и ранеными русские потеряли под Брестом около 1000 человек. Суворов 10 сентября на Панихиде под родиться произнёс слово о павших, затем в Бресте обошёл раненых. В переписке с Румянцевым Суворов откровенничал, не стесняясь критиковать других генералов за действованных в операции. Дерфельдену оконечности Гродно давно очистить надлежало, чай скоро возближение Ферзена. Отсюда я его к тому побудил, уведомив князь Николаи Васильевич Репнина. Время потеряно на доклады. Услыша, что Ферзен в переправе через Вислу имеет припоны, в безнадежности на него дал я знать князь Николаю Васильевичу Репнину, чтобы часть Дерфельдена команды обратить сюда, что могло быть исполнено по окончании его с Гроднию. Но по ответу надежда исчезла. Дивов с севским полком и тремя эскадронами херсонскими, в них только около восьми сот под ружьем. Бригадир Владычин, бывший у препровождения польской артиллерии, справя порученное благополучно, возвратится сюда дни через три-четыре. У него только около полутора тысяч. Не будучи в довольных силах, не могу я с частью их отважиться на очищение правого берега Вислы для Ферзена, о котором верных слухов нет. Даже что и конфиденты не возвращаются, разве только через отправленную к Висле партию, что в полном сомнении их получу. О Люблине же еще рано и мыслить. Хотя я в запас писал к Гарнон Курту, что, ежели он его содержать не может, я то с моей стороны учню. Они перебрасывались сюжетами из античной военной истории и хорошо понимали друг друга. Так, ось ядленьший граф, близ трех недель я недвижим, и можно сказать здесь, что магарбал Ганнибалу. Ты умеешь побеждать, но не пользоваться победой. Канна и Бржес подобие имеет. Время упущено. Приближаются Винтер-квартиры. Сход на высоком намерении вашего сиятельства, я предполагал Ферзена и мне на одному в Люблине, другому здесь с приличным разделением обоюдных войск. Остерегаюсь малейшего раздробления, так что занимают от Несвижа, Вильню, Ковну, Гродно, Белосток со слонями. Варшава не получила бы прокормления с правого боку Вислы. А во Владимире или Луцке достаточный отряд для закрытия границы от князя Николая Васильевича Ряпнина. И впредь Ганнибал проиграл войну после нескольких ярких побед. Нужен решающий удар. Другой бы после Брестской победы мог её остановиться. Но Суворов и Румянцев пытались перехватить власть у Салтыкова и Репнина и, собравшись силами, атаковать Варшаву. После Бреста по замыслу Румянцева Суворову непосредственно были подчинены 3 доселе самостоятельных русских корпуса, действовавших в Польше: Ферзена, Дерфельдена, Репнина. Чтобы воплотить эту идею, Румянцева пришлось поднажать на Салтыкова, в том числе через Заводовского, действовавшего в Петербурге. Теперь армия Суворова насчитывала до 30 тысяч. Тем временем корпус Ферзена, шедший на соединение с Суворовым, при Мацевицах был встречен польскими войсками. Костюшка стремился не допустить соединения русских войск. Решающий удар полякам нанес казачий отряд генерал-майора Денисова, о чем Суворов с удовольствием отписал Румянцеву и Рибасу. Томная деятельность Ферзена и Дерфельдена в компании вызвала нарекания Суворова, и Денисова он выделял с дальним прицелом. Девятитысячный польский корпус был наголову разбит войсками Ферзена у Мушковского замка. Пленниками Суворова стали и Сераковский, и Каминский, и главное тяжело раненный Костюшка. Знатных пленных Суворов приказал под конвоем отправить в Киев. После недолгого отдыха 7 октября Суворов выступил из Бреста маршем на Варшаву, оставив в городе бригадира Дивого и около 2000 человек под его командованием для контроля над областью и прикрытия обоза. В тот же день Пётр Лсон Шурмянцев репортировал императрице о Суворове и суворовских победах, несколько запаздывая со сведениями. Впрочем, такие опоздания в века отсутствии современных информационных технологий неминуемы. Пётр Лсон писал: Всемилостивейшая государь Войски вашего императорского величества под предводительством генерала графа Суворова-Рымникского продолжают бить неприятеля, где он только показывается. Как-то 26-го прошедшего месяца и под деревню и селище случилось, и что все при всем всеподнейшем донесении, приложенном в копии рапорта помянутого генерала, наивнятнейшие явствуют. Я прилагаю коному и другие копии из писем австрийского генерала де Горнон Курта к вышепомянутому генералу и генералу-грифу Сылтыкову и письма вашего императорского величества посла графа Разумовского. Известие, коих содержание подтверждает больше, нежели когда мысли и образы, так часто оказыванные поведением сих союзных, о всевысше счастливое пришествие через низложение и пленение Костюшки то совершенно, что все их нечайное наступление и неприятелю подрукой чинённая помощь не служили ни к чему в веща к превознесению вам единым в всемилостивейшее государе давлемой славы. И хотя я о сей победе только по словам генералу князю Рипнину, посланному подполковнику Тучкова через генерал-майора графа Разумовского из Острога уведомляюсь, то я не упустил, однако же, мое мнение генералу графу Суворову Рымникскому сообщить и кое к сему моему всеподданнейшему донесению тоже в копии прилагается. Вашего императорского величества верно подданный граф Петр Румянцев Задунайский. Поход подготовили на редкость основательно, с учётом возможных неожиданных партизанских движений противника. Только с надёжным тылом можно было отправляться в наступление. Особыми распоряжениями Суворов предупреждал о возможные конфликты с мирным населением. После пражских и виленских событий многие солдаты были настроены озлобленно, дух мести витал над армией. Но Суворов не допускал войн с безоружным на местное население, в особенности на православных белорусов, Суворов в походе опирался. С католическим польским крестьянством было сложнее, но и с ними русская армия обходилась без мародёрства и карательных акций. К Варшаве повёл свой корпус и Дерфельден. В Саниславове к армейскому корпусу присоединились войска генерала Ферзена. Тучи над польской революцией уже сгустились. У кобылки авангарда Суворова столкнулся с пятитысячным польским отрядом генерала Макроновского. Суворов лично пошёл в атаку с кавалерией, как и под Брестом, отрядив на фланги Сленьева и Шевевич. Бой продолжился в перелесках, затруднявших движение конниц. Суворов приказал кавалеристам спешиться, началась сечь. Сабельная атака спешенных кавалеристов, их поддерживал единственный батальон егерей, была предприятием поразительным. Переславский полк при поддержке казаков обошёл польские позиции, пробрался через болото и ударил неприятелю в тыл. В итоге Суворов получил возможность честно написать в рапорте: "Неприятель весь погиб и взят в полон". У Коблక్కి Суворов остановился и разбил лагерь. Владелец деревушки, пожилой граф Унру, был настроен пророссийски и давно почитал Румянцев и Суворова. Казаки, приняв его за действующего польского генерала, под конвоем привели к Суворову. Суворов обнял его как старого товарища. В усадьбе графа Унру состоялся совместный дружеский обед русских и пленных польских офицеров. А тех днях сохранился милый исторический анекдот, пересказанный Денисом Давыдовым. Суворов спросил у графа Кенсона: "За какое сражение получили вы носимый вами орден и как зовут орден?" Кенсон отвечал, что орден называется Мальтийским, и им награждаются лишь члены знатных фамилий. Суворов долго повторял: "Какой почтенный орден?" Потом обратился к другим офицерам. За что вы получили этот орден?" Они отвечали: "За Измаил, за Чакав и тому подобное". Суворов саркастически заметил: "Ваша ордена ниже этого. Они даны вам за храбрость, а этот почётный орден дан за знатный род". В Коблке 19 октября к Суворову присоединился корпус Дерфельдена. Вся тридцатитысячная армия теперь была собрана в клак. Суворов уже решил судьбу Варшавы, из-под которой недавно ретировалась армия прусского короля Фридриха Вильгельма. Начались насыщенные учения, в приказе Суворова говорилось: "Экзерцировать так, как под Измаилом". Для штурма заготавливались плетни, фашины, лестницы. Правой рукой Суворова при подготовке штурма становится верный боевой товарищ и ученик Илья Алексеевич Глухов. 1762 1840 в то время инженер-капитан. После победы с Полтавы Суворова о нём вовсю заговорят на высочайшем уровне. Илья Глухов был настоящим чудом благодарем. Таких Суворов привичал и расхваливал громогласный и цветисто, чтобы они стали высокими маяками для других. Под Измаилом он был порутчиком. И Суворов настойчиво хлопотал перед императрицей о награждении умелого и рассудобного инженера, вникая в его судьбу даже из пасмурной Финляндии. Тогда под стенами грандиозной Турецкой крепости Глухов был неустанным помощником главного квартирмейстера Петра Никифоровича Ивашова, произведённого в секунд-майоры за храбрость и расчётливость. Рядом с Суворовым и Ивашовым Глухов был и при подготовке штурма пражских укреплений, Речь идет о названии предместия Варшавы. В реляции Румянцеву о штурме прагских ретранжаментов Суворов укажет. Пункты, на которые приступ вести надлежало, и пункты, где колонны для атаки начального сигнала ожидать должны были, поручено было указать правым четырем колоннам генерал-поручику Потемкину и левым трем колоннам генерал-поручику Ферзину по прожекту инженер-квартермистра Глухова. Ивашов под Прагой был уже подполковником, а в финале похода 1794 года он получит полковничий чин. После пражской Виктории Суворов так рьяно ходатайствовал за своего любимца Глухова, что Екатерина заметила в письме Гриму: "Граф двух империй расхваливает одного инженерного поручика, который, по его словам, составлял планы атак Измаила и Праги". а он — фельдмаршал, только выполнял их, вот и все. Это о Глухове. Если Суворов так высоко ставил его искусство и не жалел красок для выражения восторгов, значит, он всерьез считал Глухова незаменимым, доверял ему. А что может быть важнее при серьезном штурме, чем доверие полководца-инженеру? Во время итальянского похода инженер Глухов носил уже чин полковника — он отличится при штурме Александрии. Закончит службу, как и Петр Ивашов, в высоком для инженера Чини генерал-майора. После штурма Праги Глухов получит Георгия четвертой степени с почетной формулировкой «За особливое искусство, доказанное снятием плана Прагского ретранжамента для устроения батарей, так уж и за отличное мужество, оказанное при приступе». Глухов оставался виноватым, ведним из лучших русских военных инженеров и в годину античественной войны